Глава четырнадцатая. «Карл, мне нужен подчиненный, которому вы доверяете на сто процентов». Заявил я на следующее утро, сидя напротив своего друга и делового партнера у него в кабинете. «У вас есть такой человек на примете?» «Все зависит от того, чем ему придется заниматься, друг мой. Мне нужен бармен». Я заранее узнал это слово и что за ним стоит. «Вы серьезно? Что вы еще задумали, Аксель?» «Карл». В наших жизни очень скоро грядет эпоха перемен. Я решил открыть ночной клуб. Клуб? Бостром недоверчиво вскинул брови. Именно так. И люди к нам потянутся, друг мой. Там будет все, что так любят гедонисты, гоняющиеся за бесконечными наслаждениями. Хорошая выпивка, девочки и музыка. Девочки? Вы намерены еще и с кортом заняться? Это уж без меня, друг мой. Да и ваш дед был бы крайне... Карл, я не собираюсь торговать шлюхами. Перебил я разошедшегося друга. Они будут просто танцевать на сцене для визуального ублажения наших клиентов, не более. Главное в другом. Алкоголь. Днем мы будем, как и раньше, продавать кирпичи, а по ночам разливать по бокалам наше прекрасное вино и разнообразные коктейли на его основе. Но самое интересное в другом. Я придумал способ сделать именно наши напитки совершенно особенными и желанными для людей. И о чем же вы говорите? Это вам лучше увидеть воочию, друг мой. Когда все будет готово, предлагаю вам лично посетить клуб и попробовать то, что я намерен продавать. Ох, Аксель, Аксель, не живется вам спокойно. Бостром покачал головой, но в то же время тепло улыбался мне. Не живется. Кивнул я, тоже улыбнувшись. «Я намерен исполнить волю своего деда, Карл, и горе тому, кто встанет у меня на пути». Прибыли от продажи кирпичей за то время, что прошло после похорон Филиппа и Астры, не хватило на обустройство клуба. Пришлось мне взять в долг у Карла недостающую сумму, а сумма была приличная. Хорошо, что этот прекрасный подвал у меня есть, иначе пришлось бы искать место для нового подпольного бизнеса. Да еще и за аренду платить кучу бабла. Пришлось приобрести для клуба кое-какие вещи. Мягкую мебель, столики, стулья и мелочевку всякую вроде посуды. Чтобы изготовить мебель для бара и настроить освещение, обратился к Бострому. Он отправил ко мне рукастых, а самое главное молчаливых и не задающих лишние вопросы парней. За хорошее вознаграждение эти ребята будут держать рот на замке. Карл сказал, что в этом можно не сомневаться. Через 10 дней все было готово. Открытие я задумал сделать еще через 4 дня. Я уведомлял об этом каждого из своих покупателей. Клуб любителей поэзии. Так я решил назвать свое заведение. Клуб для поклонников Джона Чейни и не только. Бармена Бостром нашел мне почти сразу. Я назначил с ним встречу в тот день, когда обустройство клуба полностью закончилось. Это оказался молодой мужчина лет 30, Высокий, худощавый, с ежиком коротких темных волос. Лицо его было простым и открытым. У него была забавная манера щурить глаза, когда он о чем-то спрашивал. «Карл объяснил тебе суть дела?» — спросил я у мужчины, поздоровавшись и заперев дверь магазина. «Да, я в курсе, что вы подпольный виноторговец», — ответил он. «Как тебя зовут?» «Хельми, господин Ольберг». «Зови меня просто Аксель». «Ты прежде до сухого закона работал на Бострома?» «Нет, я работал виночерпием у друга господина Бострома, и они с моим отцом всегда были в хороших отношениях». «Значит, ты разбираешься в винах?» «Превосходно разбираюсь, Аксель», — улыбнулся Хельми. «Отлично», — хлопнул я его по плечу. «Коктейли на основе вина замешивать сможешь?» «А то», — самодовольно ответил Хельми. «Чудно». «Если действительно знаешь свое дело и умеешь молчать, мы с тобой прекрасно сработаемся. Я предлагаю тебе работу бармена в моем клубе, о котором, разумеется, ни одна живая душа, кроме наших клиентов, не должна знать. Твоя зарплата будет 70 тысяч крон в месяц. Тебя это устраивает?» У Хельми расширились глаза. «Да, да, Аксель, меня это устраивает», ответил он внезапно охрипшим голосом. Что, совсем у мужика дела плохи, что ли? Что он таким копейкам радуется? Значит, договорились. Может, ты и девчонок знаешь, которые могли бы украсить собой наше скромное заведение? В каком смысле украсить? С подозрением взглянул на меня новоиспеченный подчиненный. Да не боись ты. Я снова хлопнул его по плечу. Им всего лишь поплясать на публику придется. Попы вилять, ежели умеют красиво домолчать, значит, подходят нам. Вообще-то я знаю одну такую. У нее с деньгами вечно туго. Если платить хорошо будете, она на все согласится. Ну, кроме разве что проституции. Нам тут девицы древнейшие из профессий безнадобности. Я не собираюсь из клуба бордель делать. Так что умение плясать будет достаточно. Девка она красивая. В ресторанах пела. Думаю, танцевать умеет. Умеет ли она молчать? За бабки на все согласится кивнул уверенно Хельми. «Что ж, поглядим на певичку эту. Зови сюда завтра. Только одну такую знаешь?» «Да, но я подумаю, где еще одну достать. Вот и отлично. Спасибо, дружище». Итак, все готово к открытию клуба. Осталась самая малость. Отыскать уйму клиентов и набрать персонал. Не буду же я бесконечно сам всем заниматься. Позорище для величайшего и единственного алхимика мира — Днем работать простым торговцем, ночью сидеть наверху и выполнять функцию контроля, кого пропускать в подвал, а кому давать отворот-поворот, закупками самому заниматься, да вообще всем самому заниматься. Позорище. Ладно, хоть барменом обзавелся. Спасибо Карлу за содействие. Клиентуру, я очень надеюсь, он мне тоже в скором времени подгонит. Набор персонала, конечно, придется отложить до более прибыльных времен. В ближайший месяц или два придется очень сильно затянуть пояса. Обустройство клуба съело все мое бабло, но еще и в долги влез, а ведь скоро платить зарплату Хельми и танцовщице, или двум, если Хельми еще одну найдет. Сделать закупки для клуба, ну и прочие сопутствующие бизнесу расходы. Когда наступила ночь открытия клуба, Хельми заявил, что его чутка потряхивает. Я же был спокоен, как мертвый удав. Признаться честно, в прошлом попадал и в более опасные ситуации. Что этот подпольный бизнес в сравнении с убийственным ядом на ликвидацию действия которого у меня было всего 4 минуты? Или в сравнении с поединком на мечах, когда противник превышал меня размерами раза в 3, не теряя при этом в маневренности? Вот это я понимаю, эпично и брутально. А тут легкая разминка, не более. Книжный магазин закрывался в 18.00. Клуб открывался в полночь. Я успел сгонять домой, поесть отменной фаршированной рыбы, приготовленной заботливыми руками бирлы, и переодеться. Приведя себя в порядок, я бросил взгляд в зеркало. Мне кажется ли на этом непростительно юном лице появилось что-то жесткое и взрослое? Хорошо бы. Иметь разум умудренного опытом человека и тощее слабое тело сопляка — срам для меня. Кстати, надо заняться укреплением этого тела. Что-то я совсем замотался с этими кирпичами. Обо всем другом забыл. Я хотел побриться, но передумал. Небольшая щетина в том числе и придает моему лицу тот самый более жесткий и взрослый вид. И еще сталь в глазах. Я добрался до клуба любителей поэзии на такси. На чем же еще? Вот разбогатею на своем новом бизнесе, найму шофера. Хельми был уже на месте. После недолгих колебаний я отдал ему накануне дубликат ключей, И показал кот от двери в подвал. А как иначе? Как мне с ним работать, если в простых вещах доверять не смогу? Да и Карл за него ручается, а в нем я уверен на все сто. Как настрой, дружище? Спросил я, когда мы вдвоем спустились в подвал. Потряхивает немного. Но ничего, работа-то знакомая. Хельми зашел за барную стойку. Меня чего пугает-то? То, что закон приступаем. «А так, дело привычное». «Да ты не сы. «Охренеть, откуда в моем мозгу эти фразочки?» «Да ну и вон нахрен местный лексикон». «Я тебе свою защиту обещаю, раз на меня работаешь. Вместе с тобой рискуем». «Но я тебе говорю, Хельми, будь спокоен. У меня все под контролем». «Если бы совсем уж боялся рисковать, не стоял бы сейчас здесь», — нервно усмехнулся Хельми. Я кинул взгляд на наручные часы. «23.00». «Так, у нас все готово. Осталось последнее. Погодите, Аксель, я хотел спросить у вас, что это за добавка такая странная в меню? Название странное. За 30 тысяч крон бокал. Охренеть, это кто ж за бокал такие деньжищи выложит? Это я тебе как раз и собирался показать. Я вытащил из кармана две склянки с порошком, золотистым и серебристым. «Это что, наркота?» — отшатнулся Хельми. «Что ты городишь?» – рассердился я. «Я с подобной хренью дел иметь не желаю. Это совершенно безобидные, и безопасные добавки в вино и алкогольные коктейли. Разработаны лично мной. И демонстрировать их никому не надо. Просто объясняешь что к чему, и один насыпаешь всем без исключения. Сейчас объясню, куда и когда. А второй, по желанию, щепотку в бокал. Вот этот шторм. Я указал на серебристый порошок. Повышает градус напитка» повышает так, что человека будет нехило штормить. Для любителей крепкого алкоголя, в общем, и острых ощущений. А вот этот штиль, поднял я склянку с золотом. Ты лучше сядь, а то сейчас шокирую тебя. Этот порошок, Хельми, полностью метаболизирует алкоголь в крови. И что это значит? Глуповато спросил мой долго соображающий подчиненный. Это значит, что человек может нахлестаться крепчайшего алкоголя, как свинья, но мой охренительный порошок устранит из его организма опьянение, и грядущие последствия опьянения, похмелье, то есть, соответственно, тоже. Короче, нажрется, как свинья, а после порошка сразу будет, как огурчик». «Разве такое возможно?» В голосе Хельме звучало возмутительное недоверие. «С моим изобретением да. Не веришь? Убедишься скоро. Мне что, добавлять в стаканы посетителей вот это? Не убедившись, что...» Так, Хельми, я хлопнул ладонью по столу. Слушай внимательно. Ты либо работаешь на меня и делаешь все, что я говорю, либо проваливаешь отсюда. Да я же просто переживаю как бы. Не надо. Переживать моя забота. А твоя слушаться меня. Я изобрел эти добавки, я знаю, что они из себя представляют. И да, я их испытал. Вреда ноль. Нужный эффект гарантирован. Еще вопросы есть? «Нет», — Панура ответил Хельми, — «и запомни, если работаешь на меня, должен подчиняться мне беспрекословно. Увижу, что хорошо стараешься, выпишу приличную премию». «Буду стараться, Аксель». При упоминании премии все сомнения из взгляда мужчины тут же испарились. Всегда знал, что в мире есть две такие волшебные силы, способные заставить человека замолчать и делать, что требуется. Деньги. И алхимия. Правда, с алхимией все сложнее. Сделать средство для воздействия на разум человека, как утверждают алхимики моего прежнего мира, невозможно. Но я всегда стремился к невозможному. Так вот, слушай и запоминай, Хельми. Штиль насыпаешь в воду или в чай, например, неважно. Главное, ни в коем случае не в алкоголь, иначе порошок ликвидирует в нем все то, ради чего люди и бухают. «А говорить посетителям надо, что заводу я им даю?» «Обязательно. Ничего подсыпать тайно мы им не будем. Просто перед их носами крутить этими склянками не надо. Пусть это будет небольшим секретом нашего клуба». «А если люди будут отказываться от этого штиля?» — нахмурил лоб Хельми. «Ты им доходчиво объясни, что это. Тогда самые умные рискнут попробовать, потому что обещанный эффект полностью покроет все их ложные опасения». И за сколько им продавать эту добавку? Не за сколько. Она будет бесплатной. О! Хельми удивленно взглянул на меня. Я и сам заинтересован в том, чтобы они выходили из моего заведения твердой походкой, объяснил я терпеливо. И запомни. Действие Штиля начинается минут через десять после приема. Полное отрезвление наступает приблизительно спустя полчаса. Не забудь обо всем этом уведомлять людей. Ну а шторм? а его продавай тем, кто жаждет крепкого бухла. Понял, босс, все сделаю. Я глядел свой клуб. Мой клуб. Эти слова услада для слуха. Подвал преобразился кардинально. Мягкий и красноватый свет придавал ему готичный вид. Столики из темного дерева с резными ножками, несколько коротких диванов и кресел с обивкой из черно-красной кожи, и множество удобных стульев, обитых черной мягкой тканью. Спустившись вниз, клиенты смогут оставить одежду в гардеробной. Пришлось для этого небольшую зону отгородить от остальной части подвала. Напротив гардеробной был туалет. Уж не знаю, чем руководствовались Ульберги, оборудовав туалет в подвале, но меня это их решение здорово выручило. Было бы крайне неловко просить посетителей подниматься наверх, дабы облегчиться. Остальная часть подвала поделена на четыре зоны. Бар, центр зала со столиками и стульями, вдоль стен дивана и кресла и в самой дальней части зала сцена, на которой будут вилять задницами наши прелестные танцовщицы. Чуть позднее, когда дело пойдет в гору и принесет много бабла, надо будет еще вип-зону сделать для особенных клиентов. Но это потом, а пока неплохое начало. Что касается танцовщиц, Хельми вчера привел ко мне свою подругу, Виви. Та чуть ли не десять раз поклялась, что будет держать рот на замке. А еще Виви сказала, что знает, кто еще согласится стать танцовщицей в клубе и кому можно доверять. Посмотрим, кого сегодня приведет. На каждом столе и на барной стойке лежали просто, но аккуратно оформленные книжечки с надписью «Меню». Этот вопрос я доверил Хельми. И он все сделал в лучшем виде. Наше ферменное вино из кирпичей, которое мы заранее вчера вечером развели разлили и разлили по бутылкам. И десять видов коктейлей. Десять. Охренеть просто. Хельми собирается все их делать на основе одного единственного вида вина. но ну и закуски еще будут. Простые, без заморочек, но вкусные. Бирла постаралась. Мне пришлось напрячь ее, не закупать же еду где-то. Лишние опять вопросы могут возникнуть. Не хватало еще самому на кухне в фартуке стоять. У Бирлы, конечно, тоже вопросы возникли. И она не отстала бы от меня, если бы я, не потеряв терпения, не рявкнул на нее, что она должна подчиняться приказам своего господина беспрекословно. Обиделась женщина, кажется. Ну да ладно, некогда мне женские сопли подтирать, потом ей все объясню. А где наши девочки? Спросил я у Хельми, любовно разглядывающего бутылки с вином, расставленные на барных полках. Скоро открываемся, их носит где-то. Придут. Это ж баба, они всегда в последний момент все делают. Я бросил очередной взгляд на часы. 23.45. И тут раздался звонок, звук которого приглушенно донесся и до подвала. Хорошо, что попросил тех рукастых парней, присланных Карлом, приделать звонок. Я пошел наверх и отпер входную дверь. Передо мной стояли Виви и незнакомая мне девица. Одеты они были, мягко говоря, предельно откровенно. «Вы в бордель, что ли, явились?» С легким прищуром, оглядев подобие платьев, на них спросил я. «Так вы же сами сказали ублажать клиентов», растерянно сказала Виви, которую на самом деле звали Вивьен. «Сценический, чтобы его псевдоним». Я сказал ублажать в них эстетическую потребность, а не разжигать похоть. В следующий раз, чтобы оделись. Они просто сделали вид, что оделись. Я пропустил девицу внутрь. «А ты у нас кто такая будешь?» Возрился я на незнакомку. «Это Инга», — поспешил объяснить Виви. «Моя подруга. Она в курсе вашего бизнеса. Ей можно верить, иначе можете меня заживо сжечь, если вру». «Искренне надеюсь, что до таких крайностей мне доходить не придется». Увидев вытянувшееся лицо танцовщицы, я с улыбкой добавил. «Да шучу я. Но будем знакомы, Инга. Обязанности свои ты, значит, выполнять сможешь». «Прошу, господин, зовите меня Илва. По-моему, это имя больше подходит моей творческой натуре». Девица приосанилась. «Я подавил смешок. Творческий, блин, натура. Лучше б мозгов у вас больше было». «Хорошо, Илва. Ты танцевать умеешь?» «А то. Я все могу. Петь, танцевать и ставить эти самые... что?» «Эротические представления». Инга Илва потупила взгляд, а таки невинная невеста перед брачной церемонией. «Я мысленно закатил глаза и отрезал как можно строже, но без злости. Еще раз повторю, что вы не в борделе. От вас требуется только быть милыми и красиво плясать» подходить к клиентам, трогать их, что-то им предлагать категорически запрещаю, вы меня поняли?» «Да, господин Ольберг». «Виви сказала тебе, что получать будешь 50 тысяч крон в месяц, ну и чаевые, если клиенты раскошелятся». «Да, господин». «И что работать в ближайшее время придется каждую ночь, в курсе?» «Да, и меня все устраивает, господин». «Прекрасно», — я глянул на часы. «Идите отдохните пока, чайку глотните. Через семь минут открытия. Будьте готовы оказаться на сцене к тому времени». Девицы ушли вниз. Потайная дверь подвала больше не потайная, чтоб ее. Пришлось оставить ее открытой пока что. А я сел на свое привычное место и стал дожидаться ночных посетителей. Придут ли? Уверен, что да. И ни у одного из них не хватит фантазии, чтобы предположить, что для них придумал... Аксель Ульберг.